Чтобы сделать яичницу, необходимо разбить яйцо. Дон вскочил с дивана, потянул за собой Нэнси. "Скорей, дорогая, нужно куда-то спрятаться", прошептал он. Справа от дивана стояли ящики с химическими препаратами, они образовали высокую стену. Нэнси и Дон едва успели скрыться за ней, как дверь приоткрылась. Через порог Переступил мужчина крепкого телосложения, темноволосый, насколько можно было разглядеть в полутьме в помятом, испачканном костюме. Лицо у него было изможденное, небритое уже много дней. Их глаза, привыкшие к полутьме, ясно видели это. Дон сжал плечо Нэнси. Она поняла, что он хотел сказать. Это был Пьетро Ринальди. Похитители схватили наживку. Они освободили его. Что же дальше? Пьетро оставил дверь в соседнее помещение открытой. Оттуда шел слабый свет, позволявший лучше видеть его. Он постоял, видимо, привыкая к обстановке. Потом подошел к столу, выдвинул ящик, где лежали карманные фонари, Взял один из них, после чего быстро прошел в одно из складских помещений, в котором на полках выставлены были на показ покупателям стеклянные изделия. Отсюда Дон доставал пресс-папье, когда Нэнси выказала желание купить что-нибудь для подарка. Теперь Ренальди продвигался медленно и напряженно, словно в поисках чего-то неизмеримо важного, от чего зависела сама жизнь. По сторонам он не озирался, словно был как бы уверен, что здесь он один, и никто ему не помешает. Дон и Нэнси вышли из своего укрытия и, прячась за полки и ящики, неслышно следовали за ним. Ренальди погасил карманный фонарь, щелкнул выключателем настенной лампы. Щелчок в этой тишине прозвучал, как выстрел. Затем он начал что-то искать на полке, где выстроились в ряд стеклянные преспапье. Судя по всему, того, что он искал, там не оказалось. Его поиски становились все более беспорядочными, даже отчаянными. При этом он бормотал что-то вслух, и сквозь его бормотание прорывались нотки отчаяния. Дон взглянул на Нэнси. — Что делать дальше? Она приложила палец к губам, покачала головой. Ринальди продолжал яростно искать что-то. Им пришлось чуть ли не отпрыгнуть, когда он внезапно резко повернулся и ринулся в контору. Они двинулись следом и увидели, как он схватил телефонную трубку, начал набирать номер. Ответили не сразу. А когда ответили, он разразился пулеметной очередью фраз на итальянском. Нэнси могла понять только интонации. Они были весьма выразительными. Но Дон понял больше, чем она. Знаешь, с кем Пьетро разговаривает? Прошептал он ей на ухо. Кто бы подумал, с Домиником, Творецким Маркиза. Получается, что он замолчал, потому что Нэнси сильно сжала его руку. И не напрасно. Дверь, которую Ринальди оставил неприкрытой, отворилась немного шире, и в комнату вошли трое. Сначала Они были только тенями, но вот вышли на свет и обрели плоть. Стало видно, что это одна женщина и двое мужчин. В руках у одного оружие. В какой-то момент под чьим-то каблуком хрустнул осколок стекла. Ренальди бросил трубку на рычаг, выпрямился. «Никаких глупостей!» — предупредил тот. Что с оружием? Будет хуже. Ни его слова, ни акцент не были итальянскими. Теперь Нэнси достаточно хорошо видела лица всех троих. Первый мужчина был ей незнаком. Второй, немолодой и лосоватый, был Рубини, управляющей фабрикой. Женщина. Женщина была Катриной Ван Хольст. «Вы знаете, чего мы хотим, Пьетро?» Холодно и спокойно сказала она. «Отдайте, или вам не выйти отсюда живым». «Оно исчезло», — прорычал Ренальди. «И не спрашивайте меня, куда. Какие-то паршивые воры стащили его, пока вы, недоумки, держали меня в заперти». «А может, ваш прихлебатель Рубини спер его? Почему бы вам не спросить этого красавчика?» Они продолжали обмениваться взаимными обвинениями и угрозами на двух языках, сосредоточенные только друг на друге. И в это время Дон Мэдисон вдруг двинулся вперед. Нэнси не успела не удержать его, не шепнуть ему что-либо. А дальше... Дальше она увидела, как он бросился на вооруженного мужчину со спины. Одна рука обвелась вокруг горла, другой рукой он ухватил его правую кисть. И тут началась настоящая схватка, а попросту говоря, драка. Пьетро кинулся на рубине и ударил его в челюсть. «Нэнси!» Схватила Катрину за волосы, чтобы удержать от воинственных действий. Причем схватила так крепко, что та вскрикнула. Мужчина, которого атаковал Дон, выронил револьвер. Секунду спустя Дон нанес ему такой удар по всем правилам комплекса самозащиты, что тот отлетел на другой конец комнаты, ударился о стенку и остался лежать неподвижно. Дон успел схватить упавший револьвер и теперь овладел ситуацией. Самый главный преступник лежал на полу, двое остальных были почти полностью деморализованы внезапностью нападения и появлением тех, кого они никак не ожидали увидеть в таком месте. «Эй, вы!» — крикнул им Дон. «Встаньте к той стене! Вы тоже поднимайтесь с пола. Нечего разлеживаться!» Встаньте и руки на стену! Но ну, живее! Пьетра старина, ты, может, хочешь что-то сказать? Не стесняйся! Но тут вмешалась Нэнси. Сначала скажу я. Хорошо, Дон? Тот усмехнулся. Конечно. Кому, как не тебе, сейчас самое время говорить и давать указания. Мы же действуем точно по твоему плану, разве нет? Выскочили, как чертики из твоей шкатулки, и действуем, говори, Нэнси. У меня всего один вопрос к мистеру Ринальди, — сказала Нэнси. Она вынула из своей сумки купленное ей в стеклянное пресс-папье. — Это его? Вы так усердно искали некоторое время назад. Выражение лица Пьетро ответило за него без слов. Но слова все же последствовали. — Вы знаете, что держите в руках? — спросил он голосом, хриплым от сдерживаемых чувств. — Знаете или нет? Наступившую тишину нарушил новый голос. Он раздался позади них от двери. Брось оружие, Мэдисон, и если дорожишь жизнью, не оборачивайся. Нэнси не надо было поворачиваться, чтобы понять, этот голос принадлежит Джанни Спинелли. Видимо, по свойственной ему привычке, он следил за Катриной и двумя ее компаньонами, в то время как те держали под наблюдением Пьетро Ринальди. хотя, скорее всего, дело тут было совсем не в привычке. — Он дурачит нас, Пьетро? — нашел в себе силы спросить Дон. — Или у него тоже оружие? Ренальди, который стоял лицом к двери, кивнул головой. — Да, лучше сделай, как он говорит. — Бросай револьвер! — снова заорал Джанни. — Иначе тебе и твои девчонки капут! Дон кинул оружие на пол. «Оттолкни его ногой!» — скомандовал Джанни. «Что я тебе сказал, дубина?» Дон выполнил это приказание. Ведь он не видел, на кого направлен ствол револьвера. Что был в руках Джанни? Возможно, на Нэнси? Странно было, что первая тройка грабителей не воспользовалась появлением сообщника. чтобы отлепиться от стены и наброситься на своих противников. Выходит, Джанни вовсе не их сообщник. Нагнувшись и подняв брошенное доном оружие, Джанни обратился к Нэнси. — А ты, дорогая, отдай мне поскорее эту красивую игрушку, что у тебя в руке. — Живо! Я повторять не буду. Он положил один из револьверов в карман и протянул руку к Нэнси. — Конечно, если ты так настаиваешь, — сказала она. Девушка сделала шаг вперед и резким движением кинула пресс-папье прямо в лицо Джанни. Это было так неожиданно, что он отклонился и инстинктивно поднял руку, защищаясь. Этим воспользовался Дон. чтобы испробовать на нем один из тех ударов, которым его учили в армии, после чего Джанни остался лежать на полу, а оба револьвера перешли в распоряжение Дона. Один из них он тут же передал Ренальди, который, пройдя когда-то школу морского пехотинца Соединенных Штатов, умел неплохо обращаться с оружием, да и руками действовал с достаточной сноровкой. А что же со стеклянным пресс-папье? Красивым, стеклянным пресс-папье, сверкавшим всеми цветами радуги. Увы, ударившись об пол, оно разбилось на две части, и что-то чужеродное выпало при этом из одного из кусков. — Думаю, пора звонить в полицию, — сказала Нэнси, обращаясь к Дону. Через несколько часов, поздно вечером, Нэнси, Дон и Пьетро сидели в гостиной дворца с его владельцем, а также с мистером Карсоном Дру и Тарой Иган. Пьетро рассказал начало всей истории. Пять лет назад в Марокко он и его приятель Рольф Иган случайно встретились и познакомились с южноафриканским торговцем алмазами по имени Ханс Ахт. За вином и закуской в одном из арабских ресторанчиков он пожаловался им на то, как трудно работать в этом бизнесе. Всю добычу алмазов на африканском континенте, а также их сбыт, жестко контролирует один единственный картель с помощью своих силовых структур, которые не брезгуют никакими способами чтобы утвердить свою власть. Ахт брал на себя смелость наладить собственную торговлю драгоценными камнями и связи с теми, кто их добывает, но для этого нужны были отважные люди и деньги. Он пригласил Игона и Ренальди в долю, если те судят ему несколько тысяч долларов. Посидев еще некоторое время в ресторане, Стороны пришли к соглашению. Длительное время их предприятие не приносило почти никакой прибыли, не было подходящих дорогостоящих камней. Но однажды Ханс Ахт, оказавшийся честным человеком, появился в Венеции с огромным необработанным алмазом стоимостью примерно в полмиллиона долларов. и забрежило необычайной удачи. К несчастью на его след напала грязная банда гангстеров, называвших себя «алмазная сеть», которые были готовы на все — убийство, похищение, любой обман ради своей выгоды. Вполне вероятно, что эта сеть связана с тем самым картелем. Тогда Ханс Ахт, передал алмаз Рольфу Игону, который, в свою очередь, отдал его Пьетро Ринальди. Эти люди друг другу вполне доверяли. Как известно, Рольф исчез в одном из венецианских каналов. Пьетро тоже как воду канул, а затем выяснилось, что он находится в руках похитителей, которые потребовали выкуп. Однако на самом деле их не столько интересовал сам выкуп, сколько возможность выйти на бесценный алмаз. Душой и одним из руководителей алмазной сети была красивая, славящаяся своей жестокостью блондинка, тоже как и Ханс Ахт голландского происхождения, Катрина Ван Хольст. Долгий рассказ Пьетра перебила вопросом Тары Иган. «Значит, эта проклятая банда разделалась с моим отцом, а полиция?» «Куда смотрела полиция?» Но Пьетро не знал, что на это ответить. «А вас самого из-за этого алмаза тоже преследовали по закону?» задал вопрос маркиз Фальконе. Пьетро отрицательно покачал головой. «Мы не делали ничего противозаконного. Только алмазный картель и его секретные службы, наверняка связанные с гангстерами и с мафией, имели к нам претензии». Еще Пьетро рассказал, что, как он теперь думает, Тару специально вызвали в Венецию, чтобы через дочь разыскать отца, и, возможно, алмаз, который тот прячет. И сделали это еще до того, как Рольф Иган утонул в канале. Для этой же цели искать Рольфа и следить за всем, что с ним связано, они наняли Джанни. Но тот, по глупости и жадности, решил, видимо, тянуть одеяло на себя и стать единственным владельцем сокровища. Пьетро выразил удивление и восхищение тем как точно сработал план придуманный и осуществленной нэнси и добавил к своему рассказу историю с яйцом фаберже. Дело в том что Джанни сообщил своим сообщникам какие слова написал роль Фыган на фартуке дизайн которого он сам разработал а именно. Чтобы сделать яичницу, необходимо разбить яйцо. Члены банды решили, что вполне возможно, алмаз спрятан в яйце Фаберже, а потому Катрина Ван Хольст поручила одному из приспешников выкрасть его и проверить. Но наткнулись они к своему разочарованию только на дешевую копию Бриллиантовой птички. А в результате можно сказать, воскликнул маркиз Фальконе, что наша несравненная Нэнси сама приготовила яичницу, да еще какую, разбив при этом не яйцо, а все планы этих гнусных негодяев. Вот только если бы еще узнать, что же с моим отцом, тоскливо сказала Тара. Найти следы. — Ты их уже нашла, — спокойно произнесла Нэнси. — Я? Как? Какие? — Твоего отца, — ответила она и продолжала. — Вспомни, как ты обратила внимание на влажные следы от человеческих ног на ковре в нашей комнате. А ведь погода в тот вечер... Была совсем недождливая. «Какое это имеет значение?» — крикнула Тара, широко раскрыв глаза. «Ты хочешь сказать, что к нам приходил призрак моего отца?» «Бред какой-то!» Нэнси улыбнулась. «А ты не хочешь, — сказала она, — ущипнуть этот призрак за руку и убедиться?» Что он из живой плоти? Ущипнуть? О чем ты говоришь? О том, что во дворце есть подвал, где, возможно, скрывался когда-то один из предков маркиза, и где весьма влажные полы. И в том подвале могли скрываться не только предки. Впрочем, в этом ты сейчас сама убедишься, Тара. И если захочешь... Сможешь и правда ущипнуть его за руку или просто поцеловать? И тут в комнату вошел высокий, светловолосый бородатый мужчина. Тара бросилась к нему с радостным криком. Они обнялись, и казалось, их объятия никогда уже не разомкнутся, а счастливые слезы Тары никогда не высохнут. почему почему ты ничего не давал мне знать всхлипывала она у него на плече ты прятался здесь во дворце все время да отвечал мистер иган о дворцовом тайнике знал только пьетро со слов доминика и оба они помогли мне скрыться здесь но никто больше не должен был об этом знать пока банда Охотилась за нами. Слухи о том, что я утонул, пришлись весьма кстати. Кто на самом деле был тот бедняга, так и неизвестно. Еще Рольф Иган рассказал, как он, отдавая дань своему художественному воображению, напялил маску призрака и решил повидать Тару ночью. Но она так испугалась и закричала, что он поспешил удрать, опасаясь разоблачения и неприятностей для себя и Доминика. Во второй раз он уже не притворялся призраком, даже произнес имя дочери нормальным голосом, но она все равно пришла в такое состояние, что он опять предпочел скрыться. Нэнси в свою очередь добавила, что легенда — А предки Маркиза навела ее на мысль, что во дворце непременно должно быть какое-то укромное место, закрытое от посторонних взоров, где можно долго и успешно прятаться. А подброшенная раковина и привидение, окликающее Тару по имени, подтвердило ее версию о том, что Рольф Иган, вероятно, жив и скрывается где-то во дворце. Не говоря уже о влажных следах. Когда отец и дочь разомкнули наконец объятия, мистер Иган подошел к Нэнси и крепко пожал ей руку. Прямо не верится, что вы так быстро и успешно смогли разрешить это гнусное дело, моя дорогая юная леди, сказал он. Надеюсь, гангстеры получат теперь по заслугам. «А что касается алмаза, из-за которого...» «Что касается алмаза?» — ответила Нэнси и показала ему разбитое надвое двое преспопье, в одной из половинок которого виднелось нечто чужеродное. «Вот он, ваш драгоценный камень!» «Как жаль!» — улыбнулся Рольф Иган. что такое чудное произведение Пьетра пришлось сломать из-за этого несчастного алмаза. Но, как говорится, чтобы сделать яичницу, необходимо разбить яйцо. Правда ведь? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Май 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.